«Понятно», — задумчиво ответила Фрина. «Это интересно». «Да, но если они узнают, я больше никогда не буду водить такси в Мельбурне, поэтому я полагаюсь на ваши слово, мисс». «Не волнуйтесь», — уверила его Фрина, затушив сигарилу. «Это здесь?» «Да», — мрачно кивнул водитель. Фрина оглядела фасад огромного дома, похожий на кекс с глазурью, красную ковровую дорожку, цветы и армию прислуги, стоящую в ожидании прибытия гостей, и мысленно содрогнулась. В то время как рабочий класс крайне стеснен в средствах, эта показуха, отдающая нарочитым богатством, кажется неразумной и безвкусной. Европа, из которой совсем недавно приехала Фрина, обеднела, даже знать не поднимала головы потрясенная событиями русской революции. Демонстрировать богатство стало не модно, гораздо изящнее скрывать его размеры. Фрина заплатила за такси, выбралась из машины без ущерба для себя и платья и в сопровождении двух слуг проследовала к парадному входу особняка Краеров. Она глубоко вдохнула, вплыла в дом и передала свою бархатную накидку прислуге в дамской гостиной. Комната была обита шелком с раздражающим узором, от которого тут же начинали болеть глаза, но Фрина ничем не выдала своего неудовольствия. Она дала очаевые прислуги, расправила складки платья, встряхнула головой у Большого в полный рост зеркала и приготовилась ко встрече с хозяйкой. К несчастью, стены прихожей были выкрашены в приглушенный зеленый цвет – отчего лица гостей приобретали мертвенно-серый оттенок. Фрина представилась и собралась силами, чтобы выстоять в крепких объятиях госпожи Краер, которых, она была уверена, ей не миновать. И вот послышалась дробь каблуков, и скелетообразная женщина в черном платье и бриллиантах бросилась на Фрину. Мисс Фишер пришлось смириться с испорченной прической и болезненными отпечатками многочисленных украшений на щеке. От госпожи Крайер густо пахло духами Шанель. Она была невероятно тощей, и Фрина не на шутку испугалась, что ее бедра и ключицы, судя по всему, самые острые в Мельбурне, способны распороть швы на ее одежде. Рядом с ней Фрина почувствовала себя непомерно крепкой и здоровой. Странное ощущение. Ей пришлось покориться, когда костлявые руки, сверкавшие грудой драгоценных камней, потянули ее в залитый ослепительным светом бальный зал. Он был снабжен куполом и полон людей». Вдоль одной из стен тянулся столик с закусками. Джаз-бенд привычно совершал насилие над нотным станом, расположившись на специальном возвышении для музыкантов. Чудовищно дорогие и вызывающие огромные туберозы и орхидеи, стоявшие по всей комнате, наполняли душный воздух своими тяжелыми экзотическими ароматами. В общем, было жарко, пышно и вульгарно. Госпожа Крайер сообщила, что, зная об их знакомстве с господином Сандерсоном, депутатом парламента, посадит ее за стол рядом с ним, и Фрина с облегчением подумала, что даже на этом сборище, несмотря ни на что, можно встретить человеческое существо. Затем хозяйка произнесла еще одно имя, от которого накрашенные губы Фрины сложились в едва заметную улыбку. «Вы, должно быть, знакомы с достопочтимым Робертом Мэтьюсом, восторженно проговорила госпожа Крайер. «Мы все так любим Бобби! Он играет в крикет в команде джентльменов. Уверена, вы станете лучшими друзьями!» Фрина, ставшая причиной изгнания Бобби на чужие берега, была вполне уверена, что им никогда не стать лучшими друзьями. Кроме того, когда они были знакомы, Молодой человек не был досточтимым. Как раз в тот момент, когда хозяйка так расхваливала его, Фрина заметила, что упомянутый джентльмен стоит в противоположном углу комнаты. Бобби послал ей взгляд, в котором было столько мольбы и гнева, что Фрина удивилась, как только у нее волосы не вспыхнули огнем. Она дружески улыбнулась в ответ — и Бобби отвернулся. Госпожа Краер не перехватила их взглядов, а просто потащила Фрину дальше по залу, пол которого был натерт так, что скользил, как лед. Хозяйка собиралась представить ее своим гостям-артистам. «Нам удалось заполучить княгиню де Грасс», нарочито-громко произнесла госпожа Краер. Она покровительствует двум балетным примам труппы компания «Балет Маскарад», самый модный в этом сезоне. Возможно, вы их уже видели. Фрина поравнялась с хозяйкой и, наконец-то, высвободила свою руку. «Да, я видела их в Париже год назад», — сказала она, вспомнив странное зловещее очарование этих танцоров, представлявших «Балет Маскарад» среди обветшалой роскоши старой оперы. Танец был примитивен, но пробирал до глубины души. Они представляли мистическую пьесу, смерть и дева. Париж был заинтригован, но компания балет-маскарад исчезла, едва успев войти в моду. Так значит они поехали и в Австралию. Интересно, зачем? – подумала Фрина. Она замедлила шаг, улыбнулась господину Сандерсону, депутату парламента и получил ответную заговорщицкую улыбку.